Глава двадцать первая «Даяна! Даяна, ты здесь?» – заорал я, открывая глаза, и мгновенно пожалел об этом. Если в прошлый раз формация встретила меня серостью, то сейчас это была настолько ослепительная белизна, что у меня даже выступили слезы. Было ужасно больно просто смотреть на это безобразие. «Даяна! Мать твою!» – снова закричал я, закрывая глаза руками. Здесь раздался прерывающийся голос Даяны. Подожди немного, но, но, но, га, нужно все откалибруро, ро, ро, ва, ва, ва. В любом случае, пока меня никто отсюда не гонит, время есть, так что можно не торопиться. Пускай калибрует, сколько ей влезет, а я пока подумаю и попытаюсь хоть немного привыкнуть к столь яркой белизне. Что черт возьми это было? Кто смог напасть на нас в столице? Да с таким охранением, что у нас было, можно смело отправляться в какую-нибудь не очень мирную страну третьего мира и устраивать там политический переворот. А нас просто всех перестреляли, даже не позволив выбраться из машин. Ну ладно, что всех, это я погорячился. Неизвестно, что там с Суворовым. Да и про полиграфа я ничего не знаю. Но, скорее всего, он имеет какой-нибудь профильный дар, совершенно ненужный в бою, так что можно его смело списывать со счетов. И что это был за хренов железный человек, который и отправил меня на перерождение? Боевой костюм? Робот? Что я вообще об этом знаю? Да ничего. Слышал о каких-то разработках, ведущихся у майя, да и непоны чего-то там мутили. Но это все я слышал от одноклассников, которые прочли это в интернете. А вот из официальных источников подобной информации не поступало. Может, полиграф и знает об этом, но я у него не спрашивал. А вот это уже идея. Как вернусь, нужно будет задать ему такой вопрос. А пока, не имея никакой информации, я даже не могу предположить, что это было. Но определенно напавшие на нас использовали современные средства вооружения. В основном пользовались какими-то ракетами. Отсюда можно сделать вывод, что это не одаренные. А если и одаренные, то очень слабые. которые не способны справиться с нами при помощи дара. Теперь остается вопрос, каким образом им удалось это провернуть? Как они смогли обойти все патрули? Избежать встречи с агентами в гражданской одежде, которые должны были следить и за соседними улицами, и той, по которой мы ехали? А если они напали на нас с воздуха, то каким образом смогли обойти все радары и почему их не сбили еще на подлете? Куда смотрели системы ПВО столицы? Постарался кукловод? Или просто ведун рассчитал время, когда мы окажемся в слепой зоне? Но в таком случае, за кем следил ведун? Я постоянно находился рядом с Дашей, и это определенно не она. Хотя... манежа и Арджан тоже отпадают. Впрочем, как и воевода. Он вообще нарисовался в нашем окружении чуть больше недели назад. И большую часть этого времени пропадает неизвестно где. Остаются лишь две кандидатуры. Либо читер, либо полиграф. Но читер слишком везучий, и возможность такого поворота событий стремится к нулю. Что-то я сильно сомневаюсь, что ведун будет следить за рядовым агентом Ока. А вот полиграф отлично подходит на эту роль. И снова я прихожу к полиграфу. А это уже явно неспроста. Неужели целью кукловода стал глава Ока Государева? Или, может, он уже завербован нашим противником? Нужно срочно поговорить об этом с отцом и постараться, пока не будет ясно совершенно точно, убрать полиграфа из поместья и настоять на том, чтобы ему запретили любые контакты с императорской семьей и любым человеком, принимающим какие-либо решения на высоком уровне. Мысли лезли в голову одна за другой. Но с каждой новой они становились все бредовее и бредовее. Если так будет продолжаться и дальше, то я додумаюсь до того, что император сам хочет убить всю свою семью, после чего покончить жизнь самоубийством. Нужно немного отвлечься. А лучшего способа как что-нибудь пожевать я не знал. Пара секунд, и у меня в руках лежит наливное яблоко. «Прекрати!» Тут же раздался уже совершенно нормальный голос Даяны. «Я только все восстановила и почти откалибровала, а ты тут же начинаешь тратить необдуманно много энергии». «Ты же у меня эту энергию берешь. Хочешь сказать, я не могу сотворить себе всего одно яблоко?» «Ты знаешь, сколько ушло на создание этого яблока?» «Не знаю и знать не хочу», — пожал я плечами. «Формация создана при помощи моего дара, на ее поддержание идут мои силы». «Так значит, я здесь царь и бог, создатель всего этого белого великолепия, которое едва не ослепило меня». Даяна промолчала. Видимо, каждое мое слово – правда, и она теперь даже не знает, что ответить. «Кстати, почему столь яркая белизна? Прямо глаза режет, плакать хочется». «Перезапуск совсем недавно закончился. Формация еще не подошла к стандартным настройкам». На все про все уйдет примерно пара недель по твоему времени. А что, бывает какое-то другое время? Зацепился я за слова консультанта. Но Даяна не ответила и на этот вопрос. Да что же она сегодня такая неотвечающая? Неужели что-то не так, спрашиваю? Вроде эти вопросы не касаются умения второго шанса. А прадед мне говорил, что карается только любопытство к самому навыку. Вроде формация не входит в запрещенные темы. И я был прав. Даяна все же решилась мне ответить. «А ты подумай сам, сколько ты времени проводишь в формации? Сколько ты здесь был, когда мы проводили тренировки? Месяц? Полгода? Год? Или, может, вообще пять лет? Но возвращаешься ты неизменно за определенное время от того момента, когда умер. Ну и как? Получается, что есть другое время?» «Слишком мало информации, поэтому я не могу тебе ответить». Пожал я плечами, наконец впиваясь в яблоко. На вкус оно оказалось точно таким же прекрасным, как и на вид. По телу сразу разлилось приятное тепло. А вдруг время в моем мире продолжает идти по-прежнему? И проведя в формации какое-то время, все состарятся на год, а я по-прежнему буду здесь молодым. А потом я просто возьму и вернусь за пять минут. Или сколько там у меня сейчас? Или наоборот, в моем мире время замерло, а тут я продолжаю жить, учиться, тренироваться, и когда возвращаюсь назад, время снова запускается. Да я еще пару примеров могу набросать, если понадобится. Сказал я, думая над тем, создавать еще одно яблоко или обойтись лишь одним. Вот видишь, у меня слишком мало информации, чтобы утверждать, правдивы твои слова или нет. Моё умение позволяет лишь возвращаться во времени и ничего больше. Так о каком другом времени вообще может быть речь? Выслушав меня, Даяна снова замолчала. Выслушать-то она выслушала, а вот понять по ходу дела не смогла. Сидит сейчас где-нибудь у себя в консультантской и пытается решить, нормальный я или уже все, пора в утиль. И ведь возразить тебе не в чем. Через несколько секунд вернулась Даяна. Доказать, что это не так, я не смогу. Но и ты не сможешь доказать, что это так. И чего она сейчас вообще сказала? Мне срочно нужен переводчик с консультантского на русский. Ладно, проехали. Расскажи мне лучше, как у тебя тут дела. Удалось разобраться с проблемами? По большей части удалось. После перезагрузки формация немного стабилизировалась. Угроза схлопывания исчезла. Подпитка еще нужна. Словно прочитав мои мысли, сказала Даяна. «Сейчас нужно много энергии на восстановление всего утраченного после перезагрузки. Тоже примерно две недели, но я постараюсь вернуть все в прежнее русло раньше. Сразу после всего этого все силы вернутся к тебе». «Так, что это вообще такое было?» «Неизвестно. Могу лишь предположить, что твоя смерть». «Это как? Что значит моя смерть?» За последний месяц я умирал уже раз десять, а в последнее время вообще попадал в формацию лишь из-за смерти тех, кому подарил умение. Я не уверена, но, возможно, произошли события, которые повлияли на ход истории, и в будущем ты умер. Отсюда и пошли все проблемы с формацией. А с какого перепуга я умер в будущем, а проблемы начались сейчас? Как-то это все не сходится. Не могу ответить на этот вопрос. «Ну тогда ответь, что вообще ты знаешь по этому поводу?» А знала Даяна прочным счетом ничего. У нее было лишь предположение о моей смерти в будущем. Но судя по тому, что формация постепенно начала возвращаться в норму, и эта информация довольно спорная. А про свою смерть в будущем я был не удивлен. Да и чего тут удивляться, когда собственная смерть уже практически стала привычной. Только вставал вопрос. каким образом связана моя смерть в будущем с нынешними событиями. Но об этом я мог только догадываться. После перезагрузки формации я снова мог находиться в ней сколько захочу. Даяна сказала, что большинство утечек энергии устранены, а оставшиеся столь незначительны, что их можно даже не рассматривать. Но от сотворения пищи она меня все же воздержала. Да и сама отказалась это делать. Не помог даже мой прямой приказ. А прадед говорил, что консультанты обязаны подчиняться. Похоже, что работает это далеко не всегда, и подчиняются они лишь в тех случаях, когда считают, что это не навредит. Даяна мне напрямую заявила, что столь сильные траты сейчас могут снова вернуть формацию в прежнее состояние. Поэтому я настаивать не стал. Обходился же я раньше здесь без еды, и ничего. Ограничение по передаче второго шанса всего одному человеку осталось. Когда она будет снята, Даяна не знала. Буду надеяться, что мне вообще никому не придется отдавать его. Вот сейчас разберемся, что за хрень напала на нас, и окажемся в безопасности. Дальше мы с Даяной начали заниматься разбором полетов. В этом деле она была просто незаменима, находя детали, которые постоянно ускользали от меня. Именно благодаря ей я понял, что напавших на нас было минимум трое. Именно столько я видел движущихся звезд. Но как-то совершенно не сопоставил это с количеством нападавших. Да и времени на это не было, когда начали взрываться машины охранения. Большой охранный кортеж нам только помешал. Не будь его, мы бы намного раньше могли оказаться на открытой дороге и имели бы больше шансов скрыться от нападавших. А там вполне возможно, что и дать им бой. Чернышов ясно дал нам понять, что не будет сидеть так просто. И судя по тому, что он смог защитить свою машину, он отлично управлялся со своим даром. Время возвращения снова вернулось к пяти минутам, но этого вполне хватит, чтобы предпринять хоть какие-то меры. По крайней мере, я не дам захватить нас врасплох. Весь бой продлился максимум пару минут, как раз пока держались щиты. Поэтому я начал сразу примерно прикидывать, на какой отрезок дороги я вернусь и что находится поблизости. Есть какие-нибудь объекты, на территории которых мы сможем укрыться. Но сколько бы я ни пытался, не мог вспомнить ничего подобного. В этот момент мы находились на прямом участке правительственной дороги, по обе стороны которой напрочь отсутствовали постройки. Была единственная возможность развернуться обратно или ударить по педали газа, чтобы оторваться от охранников. Если мы вернемся обратно, то еще неизвестно, что будет. Либо на нас просто-напросто не станут нападать, либо сделают это, но уже в городской черте, что чревато жертвами среди мирного населения. А если помчимся вперед, тоже будет несколько вариантов развития событий. Первый и самый очевидный – мы возьмем все внимание нападавших на себя. В этом случае останутся в живых множество агентов. Но нам придется в одиночку сразиться с противником, который уничтожил всю эту охрану. Хотя эффект неожиданности они уже утратили. Я буду ждать нападения. Жаль, не смогу предупредить Суворова и ту же Эрджан. Я прекрасно помню, что это именно она разобралась с Езатулахом. Железки, что я видел перед своей смертью, не должны стать для нее проблемой. И что мне делать? Еще был вариант остановить весь кортеж и приказать занимать оборону. и полным составом во все оружие встречать атакующих нас товарищей. Но опять же, при этом раскладе возможно, что на нас вообще никто не отважится нападать. Даяна посоветовала мне воспользоваться именно третьим вариантом. С ее слов, в третьем варианте гораздо больше вероятность того, что мы останемся живы. Несколько очень сильных одаренных, собранных вместе и при поддержке тех же щитовиков. могут дать бой противнику, превосходящему их по силе в несколько раз. И это уже неоднократно было доказано во время многочисленных сражений одаренных по всему миру. Вот только собрать подобный отряд было чрезвычайно сложно, особенно в тех странах, где одаренных не привлекали к службе в специальных подразделениях по типу тех же «Гнева» и «Ока». И таких стран было немало. Да практически вся Европа после Второй мировой перестала призывать свои вооруженные силы одаренных. Конечно, они не перестали защищать свою родину при помощи своего дара, но стали они это делать уже не в составе армии, а действуя от собственного имени. Чушь несусветная. Бред, который нужно еще умудриться, чтобы придумать. Но тем не менее, подобная система работает в Европе уже больше 70 лет. Правда, за это время там не случалось ни одной крупной войны. Да и мелкие можно назвать войной с огромной натяжкой. Так, драка в подворотне, с применением тяжелого вооружения и подключением одаренных. В общем, какой-никакой план у меня имелся. Больше ничего толкового в голову не лезло. Да и Даяна не видела других вариантов. «А где кнопка?» – спросил я, когда уже собрался возвращаться и потянулся к прикроватной тумбе. Тумба оказалась полностью свободной. «Ни телефона». который неизменно лежал рядом с кнопкой во время моих последних появлений в формации. Ни самой кнопки. Потребуется время, чтобы создать новый механизм принудительного удаления из формации. Вон оно, как оказывается, называется. Механизм принудительного удаления из формации. И почему принудительного, если я нажимаю на кнопку, когда сам хочу вернуться? Пока это я буду делать по старинке. Если ты готов, то я возвращаю. И помни, что у тебя есть три попытки. Возвращаюсь же, сказал я. Прекрасно я помню про три попытки, так же, как помню способ, чтобы увеличить их количество. Но буду надеяться, мне это не понадобится. Оказавшись в машине, я выдал максимум, на который был сейчас способен, и демон устремился вперед, стремительно догоняя передовые машины охраны. «Ты куда так втопил?» – спросила меня проснувшаяся Даша. Проснулась она от тряски, что началась, когда я стал обгонять машины охранения по обочине, засыпанной щебенкой. В боковые зеркала я видел, как оказавшиеся позади машины тоже начали прибавлять скорость. Но куда им там? Демон уже сейчас вышел на свою крейсерскую скорость и с каждой секундой продолжал удаляться от преследователей. В запасе у нас было около трех минут. За это время нужно было оторваться как можно дальше. В этот раз я решил увидеть, с чем нам предстоит иметь дело, и если не получится выжить, то в следующее возвращение уже иметь представление о том, что это за хрень. Еще у меня была мысль поделиться вторым шансом с Чернышовым. чем увеличить время возвращения. Но пока была вероятность, что нам удастся отбиться, делать этого я не буду. Если что, постараюсь провернуть это в самый последний момент, когда уже буду уверен, что нам не удастся спастись. «Сергей Михайлович, куда вы так несетесь? Мы же должны ехать рядом с машиной, в которой везут Дениса», заговорил Чернышов. Но вместо ответа я сказал, что сейчас нас будут пытаться убить. Нужно отдать ему должное. Больше вопросов не последовало, а глаза Чернышева налились тьмой. «Стой!» – как и в прошлый раз заорала Даша, хотя я сам еще ничего не видел. Ее поведение меня тоже очень заинтересовало. Откуда она узнала о нападении в прошлый раз? И вот сейчас все повторилось. Тоже какое-то предвидение? Но с этим будем разбираться позже. Прошло еще несколько секунд, И я уже сам начал отчетливо различать три падающие звезды. Счет времени пошел на секунды. Я ударил по тормозам и, схватив Дашины руки, положил их на руль. Главное, чтобы у меня все получилось. Брать ее с собой в бой будет огромной глупостью. Мало того, что Даша практически не умеет управлять собственным даром, так еще и под ногами будет путаться. Активировав щиты, перекинул их подпитку на Дашу. К моей радости все получилось. «Михаил Григорьевич, готовьтесь к бою! У нас гости!» — сказал я, вылезая из машины, на ходу облачаясь в броню. Запасенной крови с лихвой хватило, чтобы восстановить силы. Не успел я закрыть дверь, как в демона прилетел первый подарок, разорвавшийся перед лобовым стеклом и оттолкнувший машину назад. Даша завизжала, но не отпустила руля, продолжила удерживать защиту. Не знаю, насколько времени у Даши хватит сил, чтобы удержать щиты, но я постараюсь, чтобы эти жестянки сфокусировали свое внимание лишь на нас. Высоко в воздухе сейчас висело три подобных робота. Значит, в прошлый раз мне не показалось. Своими размерами и видом они были очень похожи на Монгола в его боевой броне. Только если у него она была полностью монолитной, без единого шва или сочленения, то эти железяки состояли из множества сочленений. Складывалось впечатление, что при желании они могут трансформироваться во что угодно. Но разглядывать их времени не было. В мою сторону устремилось сразу несколько ракет, выпущенных из каких-то установок, расположенных на плечах у этих роботов. Пришлось разгонять восприятие, чтобы уйти не только от ракет, но и от ударной волны, что возникло после их подрыва. Первым делом я попробовал потянуться к железякам даром, но обломался. Внутри не было ничего живого, как я предполагал изначально. Вдруг это какой-нибудь боевой доспех, и внутри сидит оператор. Тогда справиться с железяками было бы плевым делом, если оператор, конечно, не одаренный. Но и тут имелись варианты. А вот разобраться с железякой у меня практически не было шансов. Зато у Чернышева были. И очень хорошие. Я даже не видел, как он вышел из машины и что стало после того, как в нее попала ракета. Но сейчас за спиной одного из роботов, который явно собирался снова напасть на меня, о чем свидетельствовал красный луч наведения, что старательно пытался уловить меня, образовался черный разрыв. Из этого разрыва в сторону робота полетело несколько сгустков тьмы, один из которых угодил ему в ногу, а второй попал как раз в пусковую установку. Остальные сгустки пролетели мимо и просто растворились в воздухе. Мгновенно послышался скрежет. Пусковая установка начала сминаться, словно попала под промышленный пресс. А ногу в области колена окутал темный круг, постепенно начавший сужаться. И когда он коснулся металла, вниз полетела отрубленная нога, а сам робот начал выписывать пьяные пируэты, потеряв один из своих двигателей. Но он быстро выровнял свой полет, включив дополнительные двигатели, располагавшиеся на спине. За спинами остальных роботов начали открываться такие же разрывы. Вот только железяки уже были готовы к подобному и избежали попаданий. В свою очередь, произведя по залпу ракет, ушедшему куда-то восточнее меня. Наверное, именно там сейчас находился Чернышов. Выровняв свое положение, подбитый робот пошел на снижение. Видимо, в таком состоянии он не мог долго летать. А вот и мой противник. Сделать с теми, что болтаются в воздухе, я ничего не мог. Тупо не хватало на это сил. А взять их здесь было негде. У нас оставалось очень мало времени до того, как нас догонит кортеж, если мы не успеем разобраться с железяками до этого времени. Моим противником был одноногий, и я устремился к нему, уворачиваясь от очередных взрывающихся подарков. Хоть основной целью уцелевших роботов и был Чернышов, они не забывали и про меня. Говорят, Монгол был фанатом комиксов о Железном Человеке. Кем же тогда является создатель этих жестянок? Эти роботы – машины. А значит, для того, чтобы вывести их из строя, не обязательно полностью уничтожать. Достаточно будет лишь отключить от питания или испортить один из важных блоков. Да и не получится у меня его полностью уничтожить. А вот проковырять дырку или перерезать пару проводов вполне. Создав два кровавых клинка, я бросился на приземлившегося однонога. И как он вообще умудряется стоять? Первые несколько ударов прошли без проблем, и мне даже удалось пробить его броню. Из одной дыры вырвался сноп искр, но это не помешало железке отбить мою следующую атаку. Голова повернулась в мою сторону, и на ней загорелось несколько красных полос. Это у него что, глаза такие? Ну и страховидло, однако. Тот же монгол выглядел намного более гармонично в своей броне, а тут несуразица какая-то, да еще вдобавок на одной ноге. Отбив мою атаку, робот сам перешел в нападение, от чего едва не упал. Он дернулся следом за мной, и, видимо, в его электронные мозги еще не пришло понимания, что отсутствует одна конечность. Он дернулся в мою сторону и начал заваливаться вперед. Устоять ему помогли несколько двигателей, включившихся на груди. В этот момент я как раз хотел нанести еще несколько ударов, и моя левая рука попала под один из этих двигателей. В итоге получил уничтоженное оружие и руку, превратившуюся в обугленный кусок плоти. Боль еще только начала давать о себе знать, когда я нанес еще один удар уцелевшей рукой. На этот раз я целился в голову в одну из красных полос. Раз эти штуки отвечают у робота за зрение, то первым делом нужно будет ослепить его. Правда, я совершенно не был уверен, что это действительно его ослепит. Вполне возможно, что он пользуется множеством разнообразных датчиков, камер и еще чего-нибудь, о чем я даже не могу подумать. Нож остановился в сантиметре от головы железяки, увязнув в каком-то силовом поле. Судя по рябе, прошедшей после моего удара, это поле очень походило на защиту, выставляемую щитовиками. Как только я ударил по этой защите, произошло сразу несколько вещей. Первая – пришла боль. И она не просто пришла, а ворвалась с разбегу, сразу же начав долбить меня головой о камни. Изуродованная двигателем рука ощущалась одним огромным сгустком боли, который пульсировал, создавая еще более мощные импульсы боли. Мозг просто отказывался это воспринимать, пытаясь отключиться. Но делать сейчас это было все равно, что самому выпрыгнуть из окна 20 этажа. Это гарантированная смерть. А умирать еще было рано. Слишком мало я узнал о наших врагах. Второе, что произошло... Это оглушительный взрыв и пролетевшая мимо изуродованная половина робота, охваченная темным пламенем. Значит, у Чернышева дела идут намного лучше, чем у меня. А это определенно наталкивает на мысли, что с железяками вполне реально справиться. Третьим оказалось прибытие подкрепления в лице основного кортежа.